Часть 2. Черная пирамида. Просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Глава семьдесят Посреди песчаных барханов, вздымавшихся в пустыне словно волны в океане, возвышалось страшившее Маргариту Романову сооружение. Солнце едва пробивалось сквозь вуаль песчаной бури, неистовывавшей над черной пирамидой. Марго стояла посреди руин, которые когда-то были торговой площадью, а сейчас представляли собой лишь ровную поверхность. Несколько валунов виднелось по краям, а остальное скрывал песок. Порывы ветра растрепали девушке волосы. Дыхание перехватывало каждый раз, когда очередная волна воздуха ударяла ей в грудь. Марго с ужасом смотрела на Исполинскую пирамиду впереди, с трудом осознавая, что это прежде всего надгробие. В пробивавшихся сквозь бурю лучах пустынного солнца пирамида поблескивала полированными плитами. Теперь Марго была гораздо ближе к цели, чем прежде. Бархана окружали пирамиду, образовывая небольшую сокрытую от всех посторонних долину. Девушка сама не знала, как умудрилась попасть сюда, но ее это почти не волновало. В этом забытом всеми богами месте казалось, что мир вокруг перестал существовать, сгорел в адском пламени. И только здесь, тысячелетиями, стояла пугающая, но таинственно влекущая пирамида, скрывая несметные сокровища внутри своих погребальных камер. Но то были не драгоценности, не золото, а нечто большее. Марго и сама не понимала, почему так в этом уверена. Будто то, что скрывала пирамида, так необходимо всему остальному миру. Ни в одной стране на планете этих сокровищ нельзя найти. Но каждый клочок земли, каждый житель земного шара нуждался в них, чем бы они ни являлись. Именно это и влекло Маргариту Романову двигаться дальше, пробираясь сквозь песок, доходивший ей порой до колен. Сквозь пелену бури на подступах к пирамиде она увидела странную фигуру. Поначалу девушка думала, что ей мерещится. Но когда она оказалась в тени древнего сооружения и солнце перестало светить в глаза, Марго ужаснулась. Нет, только не это. Она узнала фигуру. Гигантская статуя Сета возвышалась перед ней, словно не пуская в пирамиду. От страха девушка упала на землю и лихорадочно заработала ногами и руками, стремясь оказаться как можно дальше от постамента. Однако каменный исполин не двигался. Статуя была сделана из того же черного камня, что и пирамида. Марго казалось, что Сет с укором смотрел на нее сверху вниз, сложив руки на посохи, очертания которого были ей знакомы. Длинный тонкий жезл венчала такая же вытянутая голова, как у статуи. В памяти начали проступать знакомые слова, но они как будто не могли прорваться через густую пелену. Марго не покидало ощущение, что каменный колосс следит за ней. Внезапно из самых недр изваяния раздался низкий, глухой, едва различимый голос. Услышав его, Марго похолодела. — Ты готова пройти испытание, чтобы заслужить честь войти в чертог? — О каком чертоге он говорит? Мне не нужно ни в какой чертог. Я просто хочу прекратить все это, остановить этот кошмар». «Значит, ты пока недостойна», — гулко ответил голос, хотя девушка не произнесла ни слова. В следующую секунду изваяние выпрямилось, подняла посох, обхватив его обеими руками и ударила им о постамент. В ту же секунду земля ушла у Маргу из-под ног, и она провалилась в темноту.